Хоббит тряхнул головой, отгоняя прочь мрачные мысли. Они стояли перед приземистым трехэтажным домом, сложенным из дикого, нарочито грубого камня. Слева, возле широких ворот, во двор, находилось резное крыльцо, украшенное затейливо кованой решеткой. Окна были закрыты тяжелыми дубовыми ставнями. На крыльце толклось несколько постояльцев лился голубоватый табачный дымок, со двора доносился многоголосый говор и ржание лошадей. Над дверью висел большой деревянный щит, весь черный, без малейшего просвета. За время пути друзья не раз останавливались в трактирах и на постоялых дворах. У них уже выработался определенный порядок. Фолку заводил их пони, а Торин договаривался с хозяином. Так поступили и на этот раз. Фолко деловито повел лошадок к коновизи, что была устроена в глубине просторного двора. Он как раз кончал привязывать их, когда из боковой двери высунулся Торин. «Эй, Фолко, где ты там? Давай скорее сюда!» «Что такое?» — отозвался Фолко. «Что, сам не идешь? Вещи что, я один таскать должен?» «Да погоди ты с вещами! Иди сюда! Тут разговоры интересны!» Трактирный зал в котором оказался хоббит, мало чем отличался от виденного в пригоре. Та же длинная стойка с необъятными бочками вдоль стены, те же длинные столы, только камин был устроен почему-то посреди зала и являл собой уже не камин, а скорее очаг. На нарочито грубых столах красовались кованые подсвечники. Столы возле главного очага были сдвинуты. Там расположилась многочисленная компания гномов, Все больше молодых. Все сидели без топоров, но взамен этого понавешали на себя пропасть разнообразного оружия. Малые секиры и остроконечные боевые молоты, тяжелые железные дубины и шипастые цепные кистини На столах громоздилась обильная закуска. В торцах стояло два пузатых пивных бочонка. Люди подозрительно косились на это шумное сборище потому что все гномы горланили разом, стараясь перекричать соседа. Фолку и Торина приветствовали дружным ревом, поднесли полные кружки пива. — По какому поводу гуляем, братцы? — продолжил Торин прерванную фразу. — По какому поводу такой кутеж? — Так мышь работаем! — крикнул совсем еще молодой гном, с скурчавящийся недлинной бородкой. «Тут работы пропасть, трилон в день спокоен дают, так что ж не гулять при таком-то пиве?» «Отчего это вы всем скопом в ванну мино сподались? Дома не сиделось? Хватит, Торин!» Вступил еще один гном со свежим багровым шрамом на лице. «Сам-то отчего из Халдор Кайса ушел? Нам тоже надоело сопли рукавами утирать, да молдами без толку махать». Все копят у нас там. А к чему? Вот и идем доли свои искать. Вот и гуляем, когда удача. На протяжении всей этой речи остальные гномы постепенно приумолкли. И когда гном со шрамом замолчал, затопали и заулюлюкли в знак согласия. Но говоривший поднял руку и для большей убедительности хватил по столу кулаком. Доски жалобно застонали. «А сам-то ты, Торин, зачем здесь очутился, а?» Продолжал допытываться он. «Он и хоббит-то с собой приволок. Кстати, эй, там, почему у гостя кружка пустует? Как тебе, фолка? Ну, тк, выпей с нами. У нас над одной кружкой весь вечер сидеть не принято». «Ты, Дори, уж сам на все ответил», — поставил кружку на стол Торин. «И с хортом не ужился». А главным образом вопросы появились всякие. Вот ты, например, что про морею думаешь? За столом сразу наступила тишина. Начинался серьезный разговор. Глава девятая. Маленький гном и многое другое. — Что я думаю про морию медленно проговорил Дори и в его глазах появилось непривычное для суровых гномов мечтательное выражение. — Что ж тут скажешь, море я, мечта всех гномов Средиземья? Сам не знаешь, что ли? Дори вдруг разозлился, сердито отвернулся.